Голова четвертая. Сполоснувшись и высушив волосы, Лаена скользнула под одеяло. Почти сразу в комнату вошел ее муж и, потушив магией все свечи разом, лег рядом. Тихо, без прикосновений, жена сразу повернулась, устроившись на боку, спиной к Виару. Со стороны, казалось, она настроена на ссору, но в реальности спасалась от неодолимого притяжения, что неизменно испытывала к мужу. Лояна всегда его любила. Только в прошлой жизни это была какая-то болезненная, губительная любовь. Сейчас женщина твердо желала совладать с этой тягой, для начала избегая видеть Виара. Но в этой жизни он сам стремился к ней, придвинулся ближе и просто обнял, притянув к себе. Она замерла, словно бабочка в сетях паутины, боясь шелохнуться и запутаться больше. Лежала и вслушивалась в тепло его дыхание что чуть шевелило волосы, наслаждалась ореолом тепла мужских рук и ровным стуком его сердца. Прежде страдавшая нескончаемой бессонницей, сейчас она была убаюкана уютной близостью мужа. Спи, тихо, — тихо-тихо шепнул Виар. «Ты сегодня натрудилась!» В голосе мага ощущалась забота и нежность. Казалось, ему тоже нравится их уютное молчание. Виарде Роу всегда мечтал о семье, жене и детях, доме, где будет тепло, где будет доверие и счастье. Долгие годы обучения, а мальчиков с пробудившейся магией начинали тренировать с самого детства, он старался, много сил и труда отдал ради своего успеха. Но цель мужчины была в другом. Он полагал это вкладом в будущее, и в заинтересовавшейся в нем женщине почувствовал свою семью. Тот факт, что она ведьма Северного Ковина, мага совершенно не волновала. Он был воспитан так, что полагал отношения между супругами более значимыми, чем их внешняя обертка. Так жили его родители, и для себя маг желал такой же семьи. За суровой внешностью воина-мага скрывался тот, что больше всего ценил простое семейное счастье. Но сможет ли мир Лаена понять и разделить его ожидания? пока у мага никак не получалось разобраться в супруге. Большей частью она делала то, чего он совершенно не ожидал. Ночь тянулась своим чередом, наполненная тишиной и парным дыханием мужчины и женщины, уснувших рядом. В полудремя она потянулась к нему, не осознавая, не анализируя, только чувствуя потребность в тепле его тела и силе. И когда губы нашли губы, а пальцы сплелись в простынях, Дыхание стало общим. Она все еще думала, что это сон. Такие сны в прошлой жизни преследовали ее снова и снова. Утром Лояна проснулась в объятиях мужа. Он уже тоже не спал, а смотрел на нее, изучая. Или любуясь Без усмешки, без притязаний. Но в холодной глубине мужского взгляда ведьма заметила нежность. «Пойдем на рынок». Просил, как ни в чем не бывало, когда они одевались. «Что?» Лаена удивилась. «Нет, я занята. Продолжу с тестрой Сиэль приводить лавку в порядок. Там свежие корени. Я знаю одно место. Пойдем». Она чувствовала, как горит лицо. Сейчас жаркие моменты, прошедшей ночи не казались наведениями. Каждая клеточка в ее теле кричала. «Ты опять поддалась своей страсти. Ты дала слабину». И Виар сам на себя не походил. Вернее, это, несомненно, был он. Но до того, как его душу отравила встреча с ней, до того, как его доброту и нежность сковали холодность и презрение. Того мужа, которого Лаена знала, с ней связывала только ответственность. Но в новой жизни, казалось, переродилась не только ведьма, но и маг. Он просто ждал у порога, уже надевая плащ. Они шли по улицам Арилии, как супруги. Он высокий, сдержанный, в строгой форменной одежде. Она в легком теплом платье кофейного оттенка, с шарфом на плечах и корзинкой для покупок в руке. Головы прохожих оборачивали семь лет. «Какая пара!» Кто-то кланялся, узнавая мага. Мужчина взял Лейну за руку. «Виар!» Поспешила она, пытаясь вывернуть кисть. «Не стоит». «Почему?» Спросил просто. «Мы не должны показывать на публике». Женщина так и не подобрала нужное слово. После сегодняшней ночи очень хотелось сказать счастье. Но опыт прошлой жизни не допускал подобной наивности. Именно на публике. Ты моя жена. Она ничего не сказала, только перестала вырываться. Смирилась с тем, что ее перерождение изменило сценарий их жизни. Ведьма и представить не могла ситуацию, где они, как любая семейная пара, прогуливаются по городу. Можно ли надеяться, что беремены к лучшему? У одной из лавок маг неожиданно замер. С ведрины на Лаену смотрела серебряное кольцо с полупрозрачным янтарем. Она, конечно, прошла бы мимо. Практичная натура ведьмы не позволила бы тратиться на украшения. Но Вяр остановился и купил. Просто надел ей на палец. Без слов. На рынке он торговался за нее. Сам выбирал лучшую зелень. Спрашивал, что нужно для зелья от ожогов. Она же большей частью молчала. Просто шла рядом и испытывала потрясение за потрясением. Словно маг решил разом продемонстрировать, каким может быть идеальный супруг. Мужчина, любящий свою жену. Лаяна махнула рукой на свои планы, радуясь, что вчера устроила сестре Сиэль доступ к лавку. Сегодня ей оставалось только следовать за мужем, который твердо решил ее покорить. Другого слова ведьма в действиях де Роуфа не находила. Но кто бы знал что у них до этого дойдет». И только уже подарка их дома маг произнес. «Завтра вечером собираемся у моих». «Чего?» Женщина споткнулась. «Точно бы упала, не держись за руку мужа. Прошлой жизни чести встретиться с семьей супруга ее так и не удостоили. Это тоже добавило горечи в темный рисунок ее жизни. Моя семья. Родители, сестра, тетя, кузен. Они живут в Арилии. Соберутся все. Приглашение официальное. Они хотят познакомиться с моей супругой. Лаена передернула. А они знают, как она стала его супругой. Я... Э, у, у меня нет платья для такого визита, да и я... Просто ведьма латочница, едва завершившая обучение в Ковине, намеренно вынудившая тебя вместе нарушить указ чести. Праза повисла в воздухе. Ведьм никто не готовил к приемам и визитам в доме почтенных родов столицы. Сейчас душу я обуревал подлинный ужас. Стоп. Внезапная мысль оказалась сродни ледяному душу. Женщина осознала, что, живя свою вторую жизнь, она обладает всем опытом и знанием предыдущей. К чему переоценивать значимость чужого мнения и не ценить себя? То, что у меня есть и всегда будет, — Это я сама. — Значит, купим. Мак искренне улыбнулся. Или сошьют за вечер. Магия, помнишь? Она сжала зубы и уверенно кивнула. — Хорошо, мы нанесем визит твоей семье. Бежать от судьбы? Бежать от себя? Нет. Надо стараться прожить эту жизнь лучше, используя знания прошлого. Сегодня Нирлаена и Де Роу шагали в спальню дружно. Обоих подгоняли усталость, и воодушевление грядущими планами. Семейная жизнь начала налаживаться, приобретая четкие контуры. Взаимопонимание между супругами установилось. Чем заняться теперь было обоим? Сближение с родней наметилось. Чем не идеальное начало брака? И в постели, в объятии друг друга Вяра и Лаэна кинулись уже без сомнений. К чему бояться страшного итога, если можно попытаться его избежать, живя на сей раз ради себя? На следующий день она долго подбирала наряд. Платье из темной изумрудной ткани с вышивкой по лифу, с бархатным поясом или кремовое с жемчужным отливом платье, подчеркивающее стройный женский стан. Выбрала зеленое, решив не прятаться в чужой тени и не скрывать очевидного. Она ведьма, волосы долго расчесывала, позволив им волнами рассыпаться по плечам. Легкий макияж, немного чар для свежести кожи. Украшения. Взгляд уперся в серебряный ободок на пальце. Утром, еще до того, как они выбрались из-под одеяла, маг попросил колечко ненадолго, пояснив. «Серебро и янтарь — это лучшая комбинация для амулета с защитной магией. Позволь немного над ним поработаю, и буду за тебя всегда спокоен». Лояна, впечатлившись, колечко протянула. «Защита от боевого мага. Кто бы от такого отказался?» В прежней жизни маг тоже подарил ей похожее кольцо в первый месяц их брака. Но о подлинной его значимости она узнала только сейчас. Наоборот, полагала его не солидной побрякушкой и носила редко. Сколько же проблем создает взаимное непонимание? Осмыслив этот факт, ведьма решилась прислушаться к совету сестры Сеэль и, выбрав благоприятный момент, признаться мужу в приворотном воздействии напитка что подсунуло ему в карнавальную ночь. Раз уж он разводиться не желает, наоборот, с особым упрямством вторую ночь подряд демонстрирует, что даст фору любому юнцу, должен же понять и простить. Порук к простому серебряному колечку у Лаены нашлись серебряные же сережки, единственное наследие ее матери. Их и решила ведьма надеть сегодня. Пусть простые, но для девочки, отданной в младенчестве на воспитание в Северный ковен, Они оставались единственной связью с семьей. Мира Лаэна сама не могла оторвать взгляда от отражения в зеркале. Как же давно она была такой, полной огня, со сверкающей силой взглядом, уверенная, что мир будущего лежит у ее ног. И как в итоге эту женщину мог ожидать самый жалкий финал? Ведьма вновь поклялась, встретившись взглядом собственным отражением. «Эта жизнь? Будет лучше. Они прибыли порталом. Виар перенес сразу в дом родителей в пятом квартале Арилии. Не так и далеко от дома мага. Дом был старый, явно родовое гнездо, со своей историей, но ухоженный. Повсюду витали защитные печати и магические знаки рода Де Семья встречала их в холле в полном составе. Мать стройная, светловолосая, статная женщина с лучистыми серыми глазами обняла ее без колебаний. Отец молчаливый, высокий, типаж сына явно не с него, но взгляд был теплым, каким-то даже ободряющим. Сестра веселая, с искрами на пальцах, уже спешила с бокалом освежающего напитка для Лоены, приговаривая, что о ней столько слышала, наконец-то может увидеть воплоти. Прием семьи, о которой не заходила и речи в прошлой жизни, впечатлил. Ведьма даже растерялась, но не все были рады. Тетя, женщина с суровым нравом, отпечаток которого отображался в мимике лица. В темной мантии, с волосами заплетенными в тонкие змейки. Наблюдала из угла, не спеша, подобно другим приветствовать, новоявленную родственницу. А еще кузен, насмешливый, с чуть приподнятой бровью, чем-то неуловимо напоминавший мать, бросил. Вот и дошло дело до первой встречи с семьей. «Как респектабельно! Получается, зря ходили слухи, что кто-то кого-то заманил на сеновал?» Тетя немедленно распахнула веер, сделав вид, что обмахивается. Но по глазам было видно. Ждала ответа и реакции. Вряд ли ведьма с первых минут ожидала западней. Лаяна и не ожидала. Тема, что преследовала ее до гробовой доски в прошлой жизни. И всякий раз женщина не находилась с ответом. Вот и сейчас она споткнулась и побледнела. Впрочем, неожиданно муж придержал за локоть, не позволив оступиться и посмотрел прямо на тетку с кузеном. Слухи не врут. Это я расставил капкан, скружил голову девушке и ее туда уволок. К счастью, Лаяна сделала меня честным мужчиной, согласившись на брак. Инцидент исчерпан. К чему ворошить прошлое? Вот это поворот. Ведьма от мужа подобного не ожидала. Так ловко прикрыл рты всем злопыхателям наперед и дал недвусмысленно понять, что жену обижать не позволит. Кто же решится упрекнуть в аморальности боевого мага из столичной службы контроля? Другое дело, если бы это была одинокая выпускница Северного Ковина. Тетя сухо кашлянула, выместив раздражение на веере, которое захлопнула с треском. Кузен резко отвернулся. Остальные члены семьи заулыбались, явно испытывая смущение за нападки мрачной родственницы Лаяна же призадумалась когда могла дорогу перейти этой чопорной тетушке разве что у нее имелась еще и дочь а также виды на после этого визит пошел радушно и тепло тетя с кузеном откланялись сославшись на неотложные дела за ужином много рассказывали о детстве дероуфа младшего о его бесконечном обучении суровых тренировках и годах жизни на границе. Лаэна большей частью слушала. В душу к ней никто не лез и допрос не устраивал. Все предлагали помощь, контакты поставщиков растительных ингредиентов, списки проверенных мастеров-артефакторов. Значит, они уже знали о намерении новоявленной невестки открыть свою лавку. И не возражали? Отец Виара и вовсе предложил организовать мастерскую на территории поместья на случай, если в арендованном помещении негде разгуляться». Лайена растерялась. «К чему столько накручивала себя в прошлой жизни, скрывая свою суть?» Но впечатление семья Роуфов произвела. Женщина, младенцем подброшенная к двери ковины и выросшая, передаваемая сестрами с рук на руки, не имела прежде опыта такой общности и семейной близости. «Это настоящая семья. Где любят, где защищают» где держатся друг друга. Но она боялась окунуться в этот круг. Будет ли она для них и дальше своей? Или потом будет больнее? Ведьма привычно не спешила открываться другим. Мак поглядывал на нее, но не вмешивался, очевидно оставив за ней право выстраивать отношения с его семьей по собственному желанию. И это, как бы она ни отрицала, нравилось Лаэне. Тот виар, что был в этой жизни... В принципе, нравился ей все больше и больше. А ведь она планировала развод. Впрочем, Мак согласия не дал и обещал их семейную жизнь наладить. Пока у него получалось. Вечером уже дома. Она достала лист пергамента, уединившись в кабинете. Написала. В связи с обстоятельствами прошу рассмотреть. Смяла. Написала снова. Прошу расторгнуть брак с Виаром Дерроуфом. Снова смяла. «Так, шесть раз. Смысла обезопасить себя разводом сейчас женщина не видела. Она поднялась, подошла к зеркалу, посмотрела на себя. Не ведьма из прошлого, не та, что охотилась за вниманием мужа, о жизнь до абсурда, и не жена, что ждала у двери, не знающая, придет ли муж домой ночевать, а женщина, которая каждое утро просыпается и находит рядом спящего мужа». Он спит спокойно, в общей постели. Не ненавидит, не презирает. Просто он рядом. Он покупает еду, следит за ее лавкой. Он лжет в лицо родственникам, чтобы защитить ее репутацию. Этому факту Лаэна в принципе не находила объяснений. Он часто ее целует. Иногда нечаянно или украдкой, мимоходом прижав к стене. Иногда нарочно на публике, дразня и задерживая. Лаяна опустилась обратно за стол. Она переродилась и начала действовать иначе. Ради себя. Но почему изменился и прошлый ход жизни? Отношения мужа, ход событий. Могла ли ведьма теперь влиять на настоящее будущее? И главный вопрос – что делать с мужем? А маг ясно давал ей понять – развода не будет. Должна ли она просто плыть по течению, наслаждаясь переменами в новой жизни? Или стоит ждать неизбежной беды? Муж. Перед сном, устроившись на своей половине кровати и натянув одеяло до подбородка, ведьма решилась заговорить о том, что не давала покоя. По поводу той ночи. Лаена весь вечер собиралась с духом, намереваясь признаться в своем грехе. Она знала, ее разоблачение неизбежно, поэтому решила упредить катастрофу. В своей семье Мак сегодня явил немногим не образ мужа, что с ума сходит по своей жене. Почему? Ведьма не понимала. В этой новой жизни она все меньше понимала, хотя, казалось бы, уже знала события наперед. Мак по возвращении домой вел себя спокойно и сдержанно. Большей частью молчал. Но такое поведение характеру этого мужчины соответствовало. Лаяна плохо помнила, какими были первые дни их прошлого брака. Кажется, он большей частью был на работе. А она маялась в его доме, куда периодически под благовидными предлогами являлись какие-то столичные сплетницы. виар -де -Роу в основном молчал и сейчас, но это было совсем другое молчание. Без угрозы, презрения и отторжения. Наоборот, маг еще раньше супруги явился с влажными еще после купания волосами и чинно улегся в кровать, но спать не собирался, поджидая жену что возилась у туалетного столика, перебирая мази и лосьоны собственного изготовления, а по факту мысленно подбирая слова для объяснений. Во взглядах, которые муж бросал на жену, не было и намека на презрение. «Ты моя жена!» неожиданно перебил маг все тщательно заготовленные ведьмой фразы с пространными объяснениями ее чистейших намерений. Что и как привело нас к браку, больше не важно. «Приняв обед, я принял на себя ответственность за жену и за наше будущее. Значит, я не могу винить супругу хоть в чем-то. Иначе зачем я на ней женился? Ты желаешь поставить под сомнение здравость моих решений? Напомнить, что муж и жена едины? Значит, и я всегда буду на твоей стороне. Жена, уясни, ты всегда и во всем можешь рассчитывать на мою помощь. Сегодня кузену сказал, что в карнавальную ночь Именно я увел тебя с улицы. И ты, жена, не спорь с мужем. При последних словах д Роув приподнялся на локте, нависнув над Лаэной, и недвусмысленно потянул ее покрывало вниз, открывая лицо женщины. Она не скрывала замешательства. Такое заявление, с таким смыслом, многословное, и от ее мужа. Как она могла все это упустить и не заметить в прошлый раз? Она вообще знала своего мужа? Маг, в отличие от женщины, замешательства не испытывал, нежно коснувшись ее губ поцелуем. Нежности в их прошлых отношениях никогда не было. Словно намереваясь сразить жену окончательно, Виар еще и погладил ее по волосам и наградил долгим, внимательным взглядом, прежде чем вновь потянуться к ее губам, уже с более страстным напором. Лаэна. Существенно позже, когда они оторвались друг от друга, уже в подступающей дреме, Мак шепнул ей на ушко. «Ради мне ребенка. Пожалуйста». Ведьма молниеносно проснулась. Вся тома и сонливость слетели с женщины. Ребенок на закате ее жизни был самой недостижимой мечтой. В ее браке не было надежды на семью, и она всегда полагала это взаимно, ровно до этого момента. Затаив дыхание и не веря собственным ушам, Лаена пролежала почти до утра прислушиваясь к ровному дыханию спящего мужа. И чего еще теперь ожидать от этой жизни? На следующий день ведьма поднялась рано и, намеренно не разбудив мужа, сразу отправилась в свою лавку. Сестра Сиэль точно приходила накануне. Кладовка обнаружилась разобранной и сверкающей чистотой. На прилавке лежал сверток с запиской от Сиэль. Приходила та самая первая посетительница. Принесла локон дочери и платок. Лаэна восприняла эту новость как признак будущего успеха. Чуть подумав, она взяла нити из собственных запасов, вымоченные в особом составе из трав, и начала вышивать платок рунами, не забывая вплетать в эту вязь тончайшие волоски. Работала на совесть, используя руны, что не могла еще знать вчерашняя выпускница Ковина. Но знала взрослая ведьма, прожившая долгую жизнь. Работала впервые в жизни, размышляя о том, что чувствовала бы, будь у нее собственная дочь». Лаяна не отложила иглы, пока не завершила оберег. «Ведьма знала, ребенку поможет. Получив шанс на вторую жизнь, я должна помочь многим, используя знания из прошлого». Сортируя коренье, что муж купил ей на рынке, Лаяна неожиданно увидела в окно, как Виа разговаривает с девушкой из лавки напротив. «Он что-то показывал, кивая на лавку жены» и поправлял ей кристалл в витрине. Улыбался. Девушка засмеялась, трепетом всматриваясь в лицо ее мужа. И ведьма почувствовала укол. Незлобный, болезненный, просто неожиданный. Ты снова влюбляешься. А это ошибка. Но надежда уже породила сомнения в душе женщины. Так ли верно бежать от мага со всех ног? А может, ты получишь не трагедию? А шанс?